Положительно у меня испортился характер, — думал он. Почему-то эта мысль доставляла ему легкое удовольствие. Не со скорлупой же ей в самом деле есть яйца. И отчего же не совать их в бумажку с солью? Вот и я тоже делаю. И они не виноваты, что дорога пыльная. Посадить мадам Шевалье она не лучше была бы. Ну, положим, лучше... и с ней милей бы было так сидеть рядышком. Под конец дороги он почти все время дремал. Земли, по которым они ехали, принадлежали большей частью польским богачам — Броницким, Ализаром, Полиновским, Обуховским. Кучер называл их имена, а фройлен Гертруда тихо вскрикивала «Ужасно богатый! Колоссально богатый!» Понаслышке знал их Иванчук. Он внимательно расспрашивал фройлен Гертруду и Кучера, сколько душ и десятин у каждого помещика. Последняя их остановка была в деревне Котельня. Они плотно закусили в корчме. Иванчук старался в наибольшей мере использовать те припасы, которые были захвачены из Киева. Шталь же, которому надоели яйца, высохшая ветчина на просальных бумажках зачерствевший пыльный хлеб и теплое пиво приказал корчмарю тащить на стол все что есть больше впрочем наз зло и ванчуку который терпеть не мог таких неопределенных и рискованных заказов корчмарь принес старательно запачканную бутылку и украдкой показал на ней шталю княжескую корону Это был мед из погребов соседнего Ивницкого имения, принадлежавшего еще Вишневецким. Корчмарь получал его по знакомству через масонскую ложу, бывшую в Ивницком дворце. Цена бутылки была такая, что фройлен Гертруда вскрикнула от испуга. Шталь, иронически глядя на Настеньку, предложил взять бутылку на свой счет. но иванчук разошелся ударил шталя по колену и велел откупорить бутылку заявив с достоинством что платить будут они пополам дамы не платят сказал он галантно кланяясь шталь усмехнулся подумав что галантность это иванчуку не безвыгодно обе были его дамы мед точно был удивительный Они не оставили ни капли в бутылке. Фролин Гертруда выпила рюмку с таким видом, будто в атаку шла, зажмурив глаза и с отчаянным выражением на лице. Через полчаса они снова сели в фаэтон, отяжелевшие ноги очень их беспокоили. Хоть езды от котельни до Иванковского имения было минут сорок не более, обе дамы заснули в фаэтоне, и даже Иванчук несколько сомлел. Как раз когда они усаживались, в корчме с грохотом подъехало несколько тяжело нагруженных фур. Из них выскочили люди и стали поспешно вытаскивать ковры, диваны, кресла, подушки. Корчмарь с просиявшим лицом выбежал на крыльцо. Кучер объяснил Иванчуку, что это в Киев едет богатый пан, верно, из Ивницы или из Лещина. Высланные им вперед люди готовили к его приезду корчму. Действительно, не успели они отъехать версты три, как показался поезд самого барина. Дамы в испуге проснулись от звука «труп». Кучер придержал лошадей и почтительно свернул к самому краю дороги, пропуская мимо коляски поезд, состоявший не менее чем из двадцати экипажей. Впереди неслись верховые с незажженными факелами, затем проехали фуры с музыкой, с кухней, с аптекой, с гардеробом. Дальше скакали вооруженные люди, личная охрана барина — За ними трубачи, потом шутиха в разноцветном наряде, сидевшая верхом на осле задом наперед и что-то отчаянно кричавшее. Наконец показался и сам пан в коляске, запряженной шестеркой белых лошадей цугом с форейтером и гусарами на запятках». Пожилой осанистый человек в атласном розовом халате полулежал на заваленном подушками тюфике, повернув голову и приставив руку к уху. За ним бежали скороходы. Кучер снял картуз, Иванчук тоже приподнял было шляпу, но барин даже не посмотрел на них, и Иванчук сделал вид, будто поправляет шляпу на голове.